Участковый Николай Иванович приехал на хутор после обеда. Поплескав на лицо ледяной водой из умывальника, он вытерся приготовленным Люськой полотенцем и спросил свою подругу «Люсь, а где Надежда?» «Ах ты, Люська!» — в сердцах швырнула полотенце на землю. «Я для тебя все!» «Гроблю с тобой свою жизнь молодую, а ты вместо всякой благодарности за первой же юбкой тащишься? Да хоть бы баба была молода или, там, положим, интересная, так нет же! Старую галошу себе приглядел, т у ты! т Люся, да ты че?» — попытался урезонить ее участковый. «Как это ты могла про меня такое подумать? Да ты пойми, наконец, дело-то нешуточное!» «И слушать не хочу!» Тем не менее, Люська не уходила в дом, а стояла напротив Николая, уперев руки в бока. Участковый в полголоса выругался и направился к своему мотоциклу. Люська прекрасно знала, что в гневе Николай был крутоват. Стукнуть, конечно, не стукнет, сам милиция. Знает, что за это бывает, но уедет и вернется нескоро. Однако она вспомнила, как грубо говорила с ней сегодня Надежда, да и волос ей вчера выдрали. Порядочно. Николай уже заводил мотоцикл, как вдруг с крыльца раздался голос а г л а и в а с и л ь н ы Они с Семеном в лес пошли. — Далеко. Участковый перевел вопросительный взгляд на Люську. ага «С тобой не выгорело, так она к деду Семену клинья бьет!» — фыркнула та. «Ну, он ей по возрасту больше подходит!» «Дура!» — хмуро бросил Николай и вылетел за калитку на своем мотоцикле. «Что за баба?» — думал он, стискивая зубы. «Ну, сидела бы тихо, варенье варила, так нет же! Вбила себе в голову чушь всякую!» «Семена уговорила!» В голубине души капитан Черенков чувствовал свою вину. Если бы вчера не поддался Люське, сумел бы поговорить с надеждой серьезно и без спешки, она бы сегодня не кинулась, очертя голову в лес. Не дай бог беда какая случится, он себе не простит. До Елизаветина поля он добрался кружным путем. По егерской тропе мотоцикл прошел без труда. Вот Николай знал, что существует по нему потайная тропа. Тот же дед Семен когда-то ему и показывал. Он внимательно разглядывал кусты. Ага, вот тут сломана ветка, значит, здесь они входили. Хорошо, что сегодня на нем не ботинки, а сапоги. Он знал, что нужно держать на сосну с тремя верхушками. И этот путь прошел быстро, потоптался на островке, Нашел свежий окурок от дешевой сигареты без фильтра, отмерил угол и заколебался. Перед ним лежала ровная зеленая гладь, но, приглядевшись внимательнее, он увидел едва заметный след. Все же недавно прошли двое человек и собака, не успело болото затянуться. — Господи, помоги! стыдя с себя попросил сильный человек и шагнул в зеленую трясину он шел точно по следу опираясь на длинную крепкую с л е г у и когда увидел чуть в стороне синенькую косыночку зацепившуюся за сухой куст то очень о б р а д о в а л с я несмотря на всю свою силу и незаурядную смелость капитан черенков побаивался болото ведь это природа а против природы, как известно, не попрёшь. Но вот под ногами стало суше, и он перевёл дух. Но не остановился, а сходу побежал наверх. Услышав грозный окрик над головой, Надежда замерла и медленно подняла руки. В голове её вертелась одна единственная мысль. Саша, муж... Сто процентно прав. Она все время ищет неприятности на свою голову, и они неприятности случаются с завидным постоянством. Еще она думала, что в этом тайном хранилище никто никогда ее не найдет. Она не сомневалась, что жить ей осталось. Считанные секунды, что сейчас маньяк спустится по ступеням и расправится с ней, как расправился со всеми предыдущими своими жертвами. Но тут же она подумала, что вокруг полно всякого оружия, и пока маньяк спускается по лестнице, она вполне может схватить один из автоматов и... И что? Она в жизни не держала в руках автомата. Единственное оружие, каким ей приходило использоваться, рогатка в дальнем детстве и пневматическая винтовка в тире. Но лучше все же делать хоть что-то, чем безвольно ждать смерти с поднятыми руками. По лестнице загремели тяжелые шаги спускающегося человека. Надежда резко развернулась и схватила лежавший на полке автомат. Автомат был густо смазан машинным маслом, и поэтому тут же выскользнул у нее из рук и с оглушительным грохотом покатился по бетонному полу. — Надя, ты чего? — раздался над ней удивительно знакомый голос. Она подняла голову. и увидела удивленно застывшего посреди лестницы участкового Николая. — Это ты! — выдохнула она и расхохоталась. Видимо, так проявилось нервное напряжение предыдущих минут, страх и ожидание смерти. — А что ты закричал? — стой на месте! — спросила она, когда приступ смеха закончился. да тут «Вокруг столько боеприпасов!» Николай обвел взглядом помещение. «Вон гранаты, в том ящике мины. Я боялся, что ты с дуру за что-нибудь схватишься, оно рванет. Вот тогда от нас с тобой и мокрого места не останется». «А я перепугалась, подумала, что это маньяк спускается», — объяснила Надежда свой испуг. «Видишь, все-таки я нашла это убежище». «Имена жертв привели меня сюда». «Хорошо, что они тебя на тот свет не привели», — поморщился участковый. «Ну что, нашла ты этот дот? Очень теперь радуешься, да? Да тут таких еще десятки по всему перешейку». «Таких-то не таких?» Надежда снова огляделась по сторонам. «Почему-то маньяк именно к этому доту стремился». Именно к нему дорогу зашифровал. Да на то н и маньяк, что голова у него совсем больная. Черт его знает, что он себе вообразил. А пойдем-ка отсюда, пока беды не случилось. А я потом с МЧС свяжусь, чтоб саперов сюда прислали, боеприпасы эти разминировать. Сейчас, сейчас, — п р о б р м о т а л а Надежда потянулась к деревянной коробке, которая лежала на столе. Коробка эта очень отличалась от ящиков с боеприпасами. Она была плоская, сделанная из красного дерева с изящной крышкой и скорее напоминала резную старинную шкатулку. — Говорят, тебе ничего не трогай! — крикнул за спиной Надежды участковой. Надежда вздрогнула и выронила ящичек. Он упал на бетонный пол и раскрылся. «Совсем сдурела!» Николай подскочил к Надежде. «Рванет же! А ты не кричи под руку!» Отмахнулась она, и вдруг замерла пораженная. «Ух ты!» — воскликнул участковый, заглянув через ее плечо. Крышка шкатулки отскочила в сторону, открыв ее содержимое. Это был плоский металлический круг, вроде небольшого блюда. Но ничего подобного на одежде прежде не приходилось видеть. Внутрь большого круга был вписан квадрат. Внутрь того квадрата еще один круг, и так снова и снова. Все эти круги и квадраты были испещрены изгибами и переплетениями сложного орнамента. Они искрились и переливались. Видимо, эти узоры были выложены из мелких драгоценных камней. И удивительный предмет словно притягивал к себе взгляд, словно уводил его в бесконечный сияющий лабиринт, уводил одновременно в глубину и вовне, в космос, как бы расширяя. и в то же время сжимая сознание он казался живым и обладал какой то непостижимой властью татиста встряхнула головой отгоняя наваждние е которое исходило от странного предмета мой честная проговорил рядом с ней николай о х р и п ш и м от волнения голосом то ж это такое я эту штуку как будто провалился словно в омут вот оно то зачем охотился маньяк уверенно сказала надежда если эта вещь на здорового человека так действует представляю себе что она может сделать с душевно больным пойдем ка отсюда надя сказал николай Вставая на первую ступеньку лестницы, что-то мне здесь боязно оставаться, но эту вещь мы возьмем с собой. Нельзя оставлять такую ценность без присмотра.